«Пушкинская площадь принадлежит 50-му отделению?» «Да. Надо с ними немедленно связываться». «А в чем дело?» «Там на Зазноба живет. Надо будет всех девиц по имени Надежда просмотреть». Шрезель звонил, говорил, что он там с ней появлялся. В гости, говорит, к ней приглашал, а адрес дал на Пушкинской. Садчиков сказал, «Интересно. Значит, тренеры на сегодня отменяются? Почему же сейчас пойдем к комиссару? Нам еще один человек нужен. А вы пока отправляйтесь на улицу Горького».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 «Салют поэтом, сказал Ростяков. Вздругнув, Ленька обернулся. «Здравствуйте!» — ответил он. «Я сегодня еле поднялся». «Устал?» — спросил Костенко. «Устал». «Ничего, сейчас разомнемся. Ты иди с Валентином Ивановичем, а я по той стороне. Там сейчас тень. Я хитрый».